Я попытался объяснить ему, что у меня на душе. Мысль о том, что я умру, находясь во власти паразита, была просто невыносима. Почему-то мне казалось, что такой смертью я заранее обрекаю себя на бесконечные муки в аду. Но еще хуже было бы вновь почувствовать на спине паразита и остаться в живых. Вот только нужные слова никак не шли на язык, и я беспомощно пожал плечами. «Можешь меня уволить, но есть какие-то пределы тому, что человек может вынести. Я не соглашусь». Он повернулся к интеркому на стене. «Лаборатория, мы сейчас начинаем, поторопитесь». А объект?» – донеслось из динамика, и я узнал голос человека, что влетел незадолго до этого в комнату. «Первый доброволец». «Значит, взять стенд поменьше?» – с сомнением спросил человек. «Да, тащите все сюда!» Я двинулся к двери. «Далеко собрался?» Резко спросил старик. «Как можно дальше отсюда?» Так же резко ответил я. «Я не хочу в этом участвовать!» Он схватил меня за руку и рывком развернул. «Придется тебе остаться. Ты знаешь о них больше всех, и твои советы могут оказаться полезными. Отпусти! Ты останешься либо по своей воле, либо я прикажу тебя связать». — раздраженно сказал старик. «Я сделал скидку на болезнь, но твои фокусы мне надоели. У меня уже не осталось сил спорить. Что ж, ты здесь главный». Лаборанты вкатили в комнату кресла на колесиках, хотя, по правде сказать, этот предмет обстановки больше напоминал электрический стул, ремни для запястья, локтей, лодыжек и колен, крепление у пояса и груди — но спинка была срезана, чтобы плечи жертвы оставались открытыми. Кресло установили рядом с клеткой обезьяны, затем убрали ближнюю к нему стенку. Обезьяна наблюдала за приготовлениями, внимательным, настороженным взглядом, но по-прежнему не могла пошевелить безвольно висящими конечностями. Тем не менее, когда сняли стенку клетки, мне снова стало не по себе и я остался на месте только из опасения, что старик действительно прикажет меня связать. Лаборанты закончили приготовление и отошли в сторону. Открылась дверь, и в комнату вошли еще несколько человек, среди них Мэри. Я растерялся. Мне очень хотелось ее увидеть, и я пытался отыскать ее через медсестер, но они или действительно не знали, кто она, или получили на этот счет какие-то распоряжения, Теперь мы наконец встретились, но при таких обстоятельствах черт бы побрал старика. Ну зачем приглашать на такое представление женщину? Пусть даже женщину-агента. Должны же быть какие-то рамки. Мэри бросила на меня удивленный взгляд, затем кивнула. Меня это немного задело, но я все понял. Не время и не место для пустых разговоров. Выглядела она отлично только очень серьезно. На ней был такой же наряд, как у сиделок, но без этого нелепого шлема и панциря на спине. Вместе с ней в комнату вошли несколько мужчин с записывающей и прочей аппаратурой. «Готовы?» — спросил начальник лаборатории. «Да, поехали», — ответил старик. Мэри подошла к креслу и села. Двое лаборантов опустились на колени и принялись застегивать ремни. Я смотрел на все это, словно в оцепенении. Затем схватил старика за руку, отшвырнул в сторону и, подскочив к креслу, раскидал лаборантов. «Мэри!» — крикнул я. «Ты с ума сошла! Вставай!» Старик выхватил пистолет и навел на меня. «Прочь!» — приказал он. «Вы трое. Взять его и связать». Я поглядел на пистолет, на Мэри. Она не двигалась. Ноги у нее уже были пристегнуты и только смотрела на меня полным сочувствием взглядом. «Ладно, Мэри, вставай», — тупо сказал я. «Мне захотелось посидеть». Лаборанты убрали первое кресло и принесли другое. То, что приготовили для Мэри, мне не подходило. Оба делались точно по фигуре. Со всеми затянутыми ремнями ощущение возникало такое, будто меня залили в бетон. Спина чесалась невыносимо, Хотя никого мне пока туда не подсадили Мэри в комнате уже не было Я не видел, как она ушла Да это и не имело значения Когда приготовления закончились Старик положил руку мне на плечо И сказал, спасибо, сынок Я промолчал Как пересаживали мне на спину паразита Я не видел И не особенно интересовался Впрочем, даже если бы мне захотелось посмотреть Ничего бы не вышло Я просто не мог повернуть голову Обезьяна один раз взревела, потом завизжала, и кто-то крикнул «Осторожней!», затем наступила такая тишина, словно все затаили дыхание. Спустя секунду что-то влажное опустилось мне на шею, и я потерял сознание.